Термины времен империи Изучая империю, Аракис и всю культуру, породившую Муаддиба, часто приходится сталкиваться с незнакомыми словами. Приведенные в настоящем глоссарии слова и их значения должны служить лучшему пониманию соответствующих текстов показана также вероятная этимология некоторых слов так многие фриманские слова происходят из йеменского и сирийского диалектов арабского языка некоторые термины относящиеся к императорскому двору и корпусу сардуукаров имеют персидское происхождение и так далее примечание переводчика аба Свободное одеяние, носившееся фрименскими женщинами, чаще всего черного цвета. Адап, от арабского обычай. Важное, требующее действие воспоминания, которое приходит к человеку само собой, независимо от его воли. Акарсу. Растение с планеты Сикан, 70-го змеиносца А с почти прямоугольными листьями, зеленые и белые полосы на которых состоят из активных и дармантных отдыхающих хлорофиловых клеток. Акль от арабского разума. Испытание разума. В первоначальном значении семь мистических вопросов, из которых первый «Кто есть сей думающий?» Алам аль-Митхаль. Мистический мир-притч, где не действуют никакие физические ограничения. Аллат. Первое Солнце. Солнце Родины Человечества. Часто светило вообще. Солнце любой планеты. Высокий термин. Амполирос. Летучий голландец космических легенд. Странствующий звездолет без экипажа или с мертвым экипажем. Амталь. Правило Амталь. Обычное правило примитивных миров, согласно которому что-либо испытывается для выяснения пределов возможности, прочности или для выяснения скрытых дефектов. В обычном употреблении – испытание на разрушение. Арбитр смены. Чиновник, назначаемый Высшим Советом Лансрада и Императором для наблюдения за переходом Феода из рук в руки, переговорами в Вендетте, Канли или ходом войны убийц, особенно формальных сражений. В каковых случаях арбитр смены выступает и в роли, аналогичной роли арбитра в спорте или посредника в военных учениях. Причем его решения могут быть оспорены лишь перед Высшим Советом и в присутствии императора. Аракин. Первое поселение на Аракисе. Длительное время административная столица планеты. Местонахождение правительства. Во время правления дома Атрейдис место официальной резиденции правителя. Аракис. Этимология неясна. Вероятные значения в зависимости от написания и произношения первоначального слова — опрокидывающий, разрисованный, расписной, покрытый разводами, остановка на пути, место стоянки, потный, ревущий, гремящий, шумный, обгладывающий кости и другое от арабского. Как может видеть читатель, — Каждое из значений так или иначе может быть объяснено историей или физическими свойствами и климатом планеты. Планета, иначе известная как Дюна, третья планета системы Конопуса Альфа-Киля. Арык, от тюркского, открытый канал для ирригации в пустыне. Ассасины, буквально убийцы. Слово происходит от названия бойцов средневековой с 1909 по 1171 северный Иран династии Фатимидов, мусульманской секты Исмаилитов. Эти бойцы, фидаи, фидаины, были прозваны европейцами хашишины от хашиш-гашиш. Они потребляли большое количество опиума, и подвергались специальной психологической обработке, благодаря чему становились абсолютно послушны и беспощадны, и были готовы на все ради веры и наставника. фидаев обучали фехтованию, джигитовке, стрельбе, маскировке, шпионажу, скрытому проникновению во вражеский лагерь, составлению ядов и тому подобное. Услугами фидаев Часто пользовались крестоносцы в войне против немусульман. Слово «ассасин» в английском, французском и других языках означает прежде всего наемного или действующего по политическим мотивам убийцу. В период империи специалисты-убийцы обычно на службе правящих домов. Аулия. От арабского первое. В религии странников Цзэнсуни Женщина Ашую Господа, служанка Всевышнего. Аумас. В ряде диалектов Чаумас. Яд, добавленный в твердую пищу, В отличие от яда, примененного любым иным способом. Аш. Налево. Команда рулевого на песчаном черве. Аят. От арабского Аят, стих Корана. Знаки жизни. Смотри также Бурхан. Бакка. От арабского плачущая. Во фрименской легенде плакальщица о всем роде людском. Баклава. От арабского. Тяжелое, сытное лакомство с финиковым сиропом. Балисет. Девятиструнный щипковый музыкальный инструмент, потомок цитры. Настраивается по нотной гамме Чусук. Излюбленный инструмент трубадуров империи. Наиболее известны были сеты Чусукского мастера вороты. Барабанные пески. Участки уплотненного песка, где наблюдается своеобразный эффект. Удар по поверхности такого песка, в том числе шаги даже осторожные, отзываются звуком, напоминающим барабанный звук. Бородай пистолет. Краскомет. От английского «бар полоса» и «дай краска». Распылитель сухого красящего порошка, заряженного статическим электричеством, разработанный на аракисе для напыления больших цветных меток на песке. Барака. От арабского «благодать». Живой святой человек, обладающий магическими способностями. Барьерная стена. Горная цепь в северных районах Аракиса, защищающая сравнительно небольшой регион планеты от самых сильных воздействий кореалисовых бурь. Башар. Полковник Башар. Офицерский чин у несколько выше полковников стандартной воинской классификации. Этот чин введен для должности управителя планетного субдистрикта. Корпусной башар – звание, употребляемое исключительно в войсках Сардукаров. Бедуины. Смотри, Ихван Бедуин. Белла Тейгейзи. Пятая планета системы Квенсинги. Место третьей остановки принудительной миграции дзенсуннитов. Бене -э Гессерит – древняя школа тренировки тела и разума, созданная изначально женщинами, после того, как великий джихад или джихад-слуг уничтожил так называемые мыслящие машины и роботов. Била Кайфа. Аминь. Буквально «более всего объяснять не нужно бинду относящийся к нервной системе человека прежде всего к ее тренировке смотри также прана бинду остановка особая форма вызванной усилием воли каталепсии блед от арабского биляд страна равнина открытая пустыня Средний уровень Великого Бледа, смотри примечание к карте, является точкой отсчета высот и глубин на Аракисе. Боевой язык. Любой специальный язык с ограниченным словарным составом, разработанный для простого отчетливого общения в бою. Обычно каждый правящий дом имел свой боевой язык. Наиболее известный боевой язык – Чакопса. Брачный индекс Здесь индекс в значении список. Сродни индекс запрещенных книг. Записи программы спаривания людей, евгенической программы Бена Гессерит, нацеленной на создание Квиссатсхадераха. Бурка от арабского. Род плаща, изолирующая накидка, которую фримены носят поверх десятикомба в открытой пустыне. Бурсек ⁇ боевой генерал у сардукаров. Бурхан ⁇ от арабского объяснения, доказательства. Доказательство жизни ⁇ обычное выражение ⁇ аят и бурхан жизни ⁇ Смотри также ⁇ аят ⁇ Бхатани джиб ⁇ смотри ⁇ Чакопса ⁇ Вали ⁇ от арабского ⁇ подросток-юноша-парень ⁇ Необученный фриманский подросток. Валлах 9 Девятая планета системы Лаужень, центр материнской школы Бенегессерит. -э Ворота. Знаменитый изготовитель балисетов, живший на планете Чусук. Веерол. Металлический композит, получаемый выращиванием кристаллов ясмия в дюролюмине Отличается огромной прочностью на растяжение относительно его веса. Название происходит от обычного употребления веерола, в складных, открывающихся по принципу веероконструкциях. Великая конвенция, Великий договор. Вселенский договор, принятый в результате установления баланса сил между гильдией космогации, великими домами и империей. Главный закон Великой Конвенции – неприменение ядерного оружия против людей. Каждый из законов, составляющих Великую Конвенцию, открывается формулой «Сие да будет соблюдаться». Великая Мать Увенчанная рогами богиня – женская первооснова мироздания, обычно Мать-Космос. Женская составляющая Великой Троицы – мужского, женского и нейтрального начал, воспринимаемый как высшее существо многими религиями империи. Возможно, образ Великой Матери восходит к иштар о старте земных мифологий. Великий джихад, великое восстание. Смотри, джихад слуг. Венцовая стена, вторая верхняя ступень барьерной стены верите от латинского веритос истина. Один из наркотиков эказского происхождения, лишает воли и способности лгать. Ветровая ловушка – устройство, ориентируемое по преобладающим ветрам и способное собирать влагу из проходящего через нее воздуха, обычно путем резкого понижения температуры в ветровой ловушке. Влагосборники. Не путать с влагосборщиками. Яйцевидные формы предметы около 4 см по большой оси. Изготовленные из хромопластика, молочно-белого цвета на свету и прозрачные в темноте. В результате они нагреваются на свету слабее и быстрее остывают в темноте, не задерживая тепловые лучи и постоянно холоднее окружающей среды благодаря чему на них скапливается утренняя роса. Влагосборниками заполняют углубление в почве, что дает небольшой, но надежный источник воды. Ими также обкладывают высаживаемые в пустыне растения. Влагосборщики не путать со влагосборниками. На Аракисе рабочие, собирающие утреннюю росу с растений при помощи ростника напоминающего серп инструмента. Влажник. На Аракисе источник, где влага просачивается сквозь почву на поверхность или достаточно близко к поверхности. Военный транспорт. Любое судно гильдии космогации, приспособленное для межпланетной перевозки войск. Вода жизни. Яд откровения. Смотри, преподобная мать. Представляет собой жидкие выделения песчаного червя, смотри, шайхулут, во время гибели последнего в воде. Каковое вещество проходит превращение в организме преподобной матери? Превращенная ею порция вещества служит катализатором для всей его массы, после чего вода жизни используется в тау-оргии, смотри, тау-сиетча. Наркотик группы ментафорсеров. Фримены также называют воду жизни КАН. Водная дисциплина. Суровое воспитание, приучающее жителей Аракиса тратить как можно меньше влаги. Водяной карман. Емкость в виде кармана в десятикомбе для сбора очищенной влаги. Водяные кольца. Водяные мерки. Металлические кольца различного размера, каждая из которых обозначает определенное количество воды, которое Фримен может получить из водяных запасов сиетча. Такие кольца имеют огромное значение во фрименской культуре, далеко выходящее за рамки только своеобразных денег, в частности в ритуалах, сопровождающих рождение, смерть, ухаживание, свадьбу и прочее. Война убийц. Война ассасинов. Форма ограниченных военных и диверсионных действий, разрешенная законами Великой Конвенции и Гильдийского мира. Цель установления правил войны убийц – уменьшение вероятности того, что пострадают незамешанные в конфликт. Закон требует формального извещения о своих намерениях и ограничивает средства и способы борьбы. Вольные торговцы. Идиоматическое название контрабандистов. Впадина. Населенная низина на Аракисе, окруженная повышением грунта, что защищает население от песчаных бурь. Вторая луна. Меньший из двух спутников Аракиса пятна на поверхности которого напоминают изображение Муаддиба. Входной клапан – герметический полок, используемый фриманами для сохранения влаги во временных дневных стоянках. Часто устроен по принципу сфинктера – кольцевой мышцы. Высший совет – внутренняя палата Лансраада, облеченная полномочиями арбитража в спорах великих домов. Выход предусмотрительности, барьер предусмотрительности. Также употребляются в разговорной речи термины преддверь, предбарьер. пентащит, установленный на входе в помещение и отрегулированный так, чтобы в случае преследования пропускать лишь своих. Галакт. Официальный язык империи англославянского происхождения с большим количеством терминов, связанных со специализацией различных культур и усвоенных за время длительных миграций человечества. Гамонт ⁇ третья планета системы Нюше, знаменитая своей гедонистической культурой и экзотическими сексуальными обычаями. Гар ⁇ от американского ⁇ небольшая столовая гора ⁇ Крутой холм на равнине. Гафла. От арабского беспечность, глупость, невнимательность, безразличие. Подверженность навязчивому смятению. Изменчивый человек, которому нельзя доверять. Гейрат. Вперед! Команда рулевого на песчаном черве. Гильдия космогации. Одна из опор политического треножника, поддерживающего Великий Договор. Гильдия была второй школой ментально-физического тренинга, смотри Бен Гессерит, после джихада слуг. Установление монополии гильдии на космические перевозки и межпланетное банковское дело стало точкой отсчета календаря империи. Даты до этого момента обозначаются как БГ, без гильдии аналогично нашему до РХ или до НЕ. Летоисчисление после этой даты ведется без пометки, либо иногда с пометкой ГМ. Такой-то год гильдийского мира. Гинац. Дом Генац. Когда-то союзники дома Атрейдис. Впоследствии потерпевшие поражение в войне убийц с Грумманом. Глаза и Бада. От арабского ибат культ поклонения. Характерный признак употребления большого количества меланжи. Белки, радужные оболочки и даже зрачки глаз приобретают интенсивный темно-синий цвет. Голос. Выработанное особыми тренировками, владение интонациями и прочими характеристиками речи позволяющее овладевшему этим искусством управлять другими людьми, род сугестивной техники. Гом Джаббар. Возможно, от арабского «сом» — «яд», плюс Джаббар — «могучий, сильный, тиран, жестокий». Враг высокомерных. Специальная игла с капли яда на острие, применяемая обычно в испытании на осознание себя человеком, Альтернативой в испытании является смерть. Грабин – продолговатая, часто весьма длинная впадина геологического происхождения. Образуется в результате подвижки пластов. На Аракисе грабины, укрывающие от бурь, места расположения поселений. Гридекс – от английского «грид» решетка «грохот». Электросепаратор для отделения песка от меланжевой массы. Устройство второй стадии очистки в добыче пряности. Грузобомба. Общий термин для любого грузового контейнера неправильной неаэродинамической формы, снабженного теплозащитными экранами и силовой амортизационно-посадочной системой, предназначенного для сброса грузов на поверхность планеты из космоса. Грузолет. Большой орнитоптер типа летающее крыло. В разговорной речи часто просто крыло, предназначенное в добыче пряности для транспортировки тяжелого охотничьего, добывающего и обогатительного оборудования. Грумман. Вторая планета системы Нюше, известная в основном войной ее правящего дома, дом Маритани, с домом Геннац. Гханима. От арабского «трофей». Трофей битвы или поединка, обычно нечто хранимое на память обои, причем чаще всего неиспользуемое по первоначальному назначению. Гхола. От английского «гхол» — вампир, нежить-людоед, живой мертвец. Искусственно созданное тело, наделенное чертами характера, памятью и прочим определенного человека. Обычно воссоздается, клонируется, по клеткам тела этого человека, часто покойного. Производство кхола сконцентрировано в руках тлейлаксу. Смотри, тлейлакс. Дактизамок. От греческого «дактиль», «палец». Дактилоскопический замок, открывающийся и закрывающийся от прикосновения ладони, на которую настроено запоминающее устройство. Дар Аль-Хикман. От арабского «Дом мудрости». Школа религиозного перевода или толкований и комментариев. Держ. Направо. Команда рулевого на песчаном черве. Джеди Прим. Джеди первая. Планета Змееносца Б-36, родовая планета Дома Харконен. Мир средней плодородности и комфортности с низким уровнем фотосинтеза у растений. Джихад. От арабского священная война. Религиозная война. Война за веру. Джихад-слуг. Великий джихад. Великое восстание. Крестовый поход против компьютеров, мыслящих машин и наделенных разумом роботов, начавшийся в 201 году без гильдии и закончившийся в 108 году без гильдии. Главное требование и девиз «Джихада слуг» сохранились в экуменической Библии в виде заповеди «Да не построишь машины, наделенные подобием разума людского». Джубба – От арабского – вид длинной стеганой верхней одежды с широкими рукавами. Универсальный плащ-накидка, способный отражать или поглощать тепловое излучение, в зависимости от того, какой стороной наружу носится. Его можно также использовать как палатку, укрытие или гамак. На аракисе повсеместно носится поверх дистикомба. Джудихар, иногда Гюдичар. Святая священная правда обычно встречается в выражении Джудихар Монтене, изначальная правда, на которую опирается вера, святая истина в основе веры. Дзенсунниты. Последователи схизматической раскольнической секты, отколовшейся от учения Маомета, так называемого Третьего Махаммада Магомета. Раскол относят приблизительно к 1381 году без гильдии. Зенсунизм известен тем, что уделяет особое внимание мистической практике и возвращению на путь отцов. Вождем раскола принято считать Али бен Ашади, но, по некоторым данным, бен Ашади, возможно, лишь высказывал идеи своей второй жены Нисаи, служа ей как бы рупором. «Диктум фамилия» от латинского установления о родах». Один из законов Великой Конвенции, запрещающий убийство особ императорского рода и членов великих домов, используя неофициальную измену и диверсии без соблюдения формальностей канли. Иначе говоря, «диктум фамилия» устанавливает основные правила и ограничения на средства убийства. Дистикомп. Дистиллирующий комбинезон. Практически полностью закрывающий тело костюм, разработанный на аракисе. Его ткань представляет собой многослойный микросэндвич, выполняющий функции рассеивания тепла и фильтрования выделений тела. Влага собирается в водяных карманах, откуда ее можно пить через специальные трубки. Диститент. Небольшая, плотно закрывающаяся палатка из ткани со множеством микрослоев, собирающая испаряющуюся и выдыхаемую влагу и конденсирующая ее в питьевую воду. Дистранс. Вероятно, от английского «distance transmission» или «translation». Устройство для наложения временного нейроимпринта на нервную систему ручных птиц или рукокрылых, сейлаго. Крик сейлага модулируется импринтом так, что несет заданное сообщение, которое может быть затем расшифровано адресатом при помощи другого дистранса. Служит для связи в пустыне и зачастую более эффективен, чем радиосвязь, вследствие высокого уровня статических помех на Аракисе. Долг воды. Долг жизни и смерти. Фрименская. Сказать «между нами долг воды» означает «я твой должник до смерти». Дом. Великий дом. Название правящего клана планеты или планетной системы. А. Младшие дома кланы правителей или предпринимателей внутрипланетного масштаба, б. старшие дома, держатели планетных феодов, лен планетного размера и более, межпланетные предприниматели, друзы, так называли себя иногда фриманы. Исторически приверженцы одной из шиитских общин – в XX веке проживающие главным образом в горных областях Ливана, Сирии и Израиля. Верят в единого Бога, много раз являвшегося в человеческом облике. Каждое воплощение Бога, по верованиям друзов, сопровождалось появлением также в человеческом облике и совершеннейшего его творения, мирового разума. В человеческий облик могут воплощаться и другие божественные эманации – душа, слово. Друзы верят в переселение душ. Название общины происходит от имени исмаилицкого миссионера Дай-Дарзи, находившегося на службе Аль-Хакима, исмаилицкого халифа в Египте, и выдвинувшего тезис о божественности последнего. Доктрина друзов – разработано в XI веке Хамзой, последним воплощением мирового разума. Учение эзотерическое и известно лишь части общины, Уккаль, разумным. Прочие же Джуккаль, непосвященные. Высшие религиозные авторитеты, Аджавид, совершенные. В храм Хальва допускаются только Аджавид и Уккаль. Стилгар называет Фрименов друзами, намекая тем самым и на то, чем стали впоследствии для них Пауль и Джессика – воплощением мирового разума, и в то же время обожествляемыми правителями. Дюна. Первое. Смотри, Аракис. Второе. Бархан. Подвижный песчаный холм. Дюн-мастер управляющий работами над добычей Меланжи. Ибад. Смотри глаза Ибада. Ибн-Киртайба. Видимо, происходит от имени собственного. Возможно, также происхождение от искаженного арабского китаб-инга так сказано. Формальное начало фрименских молитв происходит от обрядов «Паноплиа профетикус. Иджас. От арабского краткость лаконичность Пророчество Которое по определению не может быть отвергнуто или опровергнуто Непреложное предсказание иккут эй Крик продавца воды на Аракисе Этимология не установлена Смотри также Су-су-суук Икс Смотри Речеза Илм От арабского наука знания. Теология. Наука в религиозной традиции. Один из полулегендарных источников дзенсунизма. Смотри, дзенсуниты. Имперское кондиционирование. Разработанное медицинскими школами СУК, система рефлексов, абсолютно воспрещающая любое посягательство на жизнь человека подвергшиеся имперскому кондиционированию выпускники школы СУК, отмечены черной ромбовидной татуировкой на лбу и носят длинные волосы, подхваченные серебряным кольцом школы СУК. Истесла. От арабского «стремление к улучшению, усовершенствованию, реформа, улучшения «Стремление ко всеобщему благоденствию» Обычно слово употребляется перед упоминанием о суровой необходимости. Ихван бедуин от арабского эхван братство плюс бедуин. Братство всех фрименов Аракиса. Я-я-яум. Фрименское восклицание или хоровой распев во время важных ритуалов, событий особого ритуального значения. Я можно перевести как ныне внимайте. Я ум то же самое, но с усилительным оттенком, придающим дополнительное значение срочности и важности. В целом выражение обычно переводится как ныне внимайте, внимайте все. Я ли личное жилище Фримена В Сиечи Ях-Я Чаухада. Искаженная арабская Яхья-шухада слава павшим за правое дело, слава воинам, слава героям, боевой клич фидайкинов. и Я сейчас ныне, усиливается Хья всегда. Вместе получается выражение, соответствующее формуле «ныне и присно, и во веки веков. Чаухада бойцы, борцы, воины-герои. Имеет дополнительное значение бойцы за правое дело, точнее, бойцы против несправедливости, зла. Именно не за что-то, а против чего-то дурного, несправедливого. Каид. От арабского вождь, военачальник, лидер. Чин у -да для старшего офицера по связям с гражданским населением. Также для военного управителя целого планетарного дистрикта. Выше ранга Башара, но ниже Бурсега. Каладан. От персидского Кала искусство красота. Плюс Дан. Место вместилище сосуд. Третья планета Дельты Павлина. Родная планета Пауля Рейдиса Муаддиба. Кан. Смотри, вода жизни. Канли. Официально объявленная война родов или вендетта в соответствии с законами Великой Конвенции и ведущаяся, согласно их строгим ограничениям, методов и средств. Первоначально правила Канли были введены для защиты незамешанных в такие распри и войны. Канто и Респонду. От латинского «пою» и «отвечаю». Обряд взывания к Богу — часть суеверной обрядности так называемой panoplia профетикус, внедряемой миссионарией протектива. Капрок — от латинского капрус, козел, пустынный козел. Карама — от арабского чудо. Чудо, события или действие вызванные вмешательством потусторонних сил. Карта укрытий. Карта поверхности Аракиса, размеченная в соответствии с наиболее надежными маршрутами между укрытиями для паракомпусов. Карфаг. Город на Аракисе. Прихарконанных административный центр планеты. Катетеры. Здесь трубки, соединяющие выделительную систему человека с очистными системами дистикомба. Квизара Тафвид, от арабского Тафвид, полномочия, представительства Фрименские священнослужители, после Муаддиба. Квисац Хадырах, Севрита Кицур Хадерик, сокращение пути. Так Бенегиссерит -э называли неведомого, которого они хотели получить при помощи генетики и евгеники беннеги сирит мужского пола чьи природные ментальные способности позволили бы ему объять пространство и время иначе говоря иметь доступ к генетической памяти всех предков по мужской и женской линиям и обладать даром предвидения и другими экстрасенсорными способностями кинжал от русского В свою очередь происходит от арабского Ханджар боевой нож со слегка изогнутым клинком около 20 сантиметров длиной. Киртайба. Смотри ибн Киртайба. Кисва от арабского одеяния священное покрывало, одеваемое на Каабу, главную святыню ислама. Изображение, фигура, узор связанные со фриманской мифологией. Китаб Аль-Ибар от арабского книга объяснений, созданная фриманами Аракиса книга, сочетающая в себе религиозный катехизис и пособие по выживанию. Книга-фильм, запись на Шигакорде, используемая в обучении и хранении информации, мнемо-импульсная запись. Комбайн-подборщик. Большая, около 120 на 40 метров машина для сбора меланжи, обычно применяемая на больших и незагрязненных выбросах меланжевой массы. Также часто называется просто краулер. Имеет корпус, напоминающий по форме жука на независимых гусеничных шасси. Кооам. Акроним для Combine on Net Ober Advanced Mercantiles Картель негациантов и перевозчиков товаров Галактической корпорации под контролем Императора и Великих Домов Гильдия Космогации и Бен и состоят в Кооам как партнеры без права голоса Кориалисова буря Любая крупная песчаная буря на Аракисе когда скорость ветра на открытых пустынных равнинах увеличивается за счет вращения планеты, причем результирующая скорость может достигать 700 км в час. Коррин. Битва за. Крупное космическое сражение, от которого происходит имя дома Коррино, произошло у Сигмы Дракона в 1988 году без гильдии. Результатом битвы стало установление правящей династии Дом Карина, происходящей с планеты Салуса-Секундус. Котловина. Смотри, чаша. Краскомет. Смотри, бородай, пистолет. Краулер. От английского «гусеница» — механическая. Гусеничная машина. Общее название машин, предназначенных для передвижения в аракийских пустынях. Смотри также комбайн-подборщик. «Крашер» от английского «to crush» – давить-подавлять. Большой космодесантный корабль, состоящий из множества меньших состыкованных вместе и предназначенный в том числе для того, чтобы буквально давить неприятеля, быстро опускаясь на него. «Кримскелл» – кримскелловое волокно. Волокно лианы Хуфуф с Эказа. Узлы на веревке из Кремскела затягиваются все ту же и ту же при попытке растянуть их. Подробнее смотри Холлиан Свонбрук, лианы-душители на Эказе. Крис. Священный нож аракийских фриманов. Изготовляется из зуба мертвого песчаного червя в двух видах, фиксированном и нефиксированном. Нефиксированный крис должен храниться в непосредственной близости от человеческого тела в его биоэлектрическом поле, чтобы предотвратить распад клинка. Фиксированные ножи подвергаются особой обработке для их хранения. Длина клинка около 20 см. Крюки. Крюки подателя. Большие крюки на длинной раскладной рукояти – Используемые для того, чтобы взбираться на песчаного червя и управлять им Крюковой Фриман с крюками подателя Готовящийся первым вскочить на песчаного червя, обычно он же рулевой Крыло Смотри грузолет Кузен Не путать с кузеном Родственник, дальше двоюродного кулон искаженная кулан дикий осел стерры приспособленный для условий аракиса кул вахад от арабского единое целое я поражен восклицание глубокого искреннего изумления обычное в империи точный перевод зависит от контекста так говорят что муаддиб однажды Наблюдая, как птенец пустынного ястреба вылупляется из яйца, прошептал Кул-Вахад. Кхала. От арабского «пустой порожний». Традиционное заклинание-восклицание, долженствующее успокоить злых духов упомянутого дурного места. Лансраад. От голландского «Совет земель». Верховный орган законодательной власти империи, представляющий великие дома, возглавляется Высшим Советом ланцрада Ла-ла-ла. От арабского нет-нет-нет, уж никогда. Фриманское причитание. Горестное восклицание, где ла переводится как окончательное отрицание. Легион имперский. Десять бригад, около тридцати тысяч человек. Либан, от арабского лябан, кисломолочный напиток. Болтушка из юковой муки в пряной меланжевой воде. Первоначально до переселения фриманов на Аракис кисломолочный напиток. Лисан альгаи, от арабского нездешний язык, как орган, а не как наречие. Глаз из внешнего мира. В легендах фриманской мессианской традиции грядущий пророк из другого мира, с другой планеты. Иногда переводится так же, как «податель воды», сродни Махди. Литрак. Однолитровый контейнер для транспортировки воды на Аракисе, изготовляемый из прочного плотного пластика. Лицедел. Человек, тренированный так владеть мускулатурой, особенно лицевой, что это позволяет ему сознательным усилием изменять свою внешность, даже имитировать чужое лицо. Лучемет. Боевой лазер. Непрерывный, неимпульсный лазер. Применение лучемета в качестве оружия ограничивается в условиях широкого использования силовых полей, так как при соприкосновении луча-лазера с силовым полем происходит субатомный взрыв. Лучерез – варианты лучемета ближнего действия, применяемые в основном как режущий инструмент и хирургический лучевой скальпель. Люди-дюн – меланжеры – идиома для обозначения работающих в открытой пустыне на песках. Искатели пряности, добытчики ее и другие. Маленькие податели. Маленькие. Также песчаная форель. Полурастения, полуживотные, населяющие глубинные песчаные слои, зародыши песчаного червя. Экскременты маленьких подателей образуют премеланжевую массу. Монок. Первое. Короткий, около одного метра кол, с закрепленной на верхнем конце заводной пружинной трещоткой, издающей ритмический стук. Нижний конец манка заострен, манок устанавливается в песках для призыва песчаного червя. Второе. Мера расстояния равное средней дальности поездки на песчаном черве до необходимости его замены, а следовательно и необходимости подманить свежего червя. Монтене. Лежащая в основе мудрость, опорный аргумент, первооснова. Смотри также Джудихар Монтене. Масляные линзы. Масло из хуфуфа, смотри Кремскелл. Удерживаемые инкапсулирующим, окукливающим силовым полем внутри оптических приборов как их часть. Поскольку каждая масляная линза может подстраиваться индивидуально с точностью до микрона, масляные линзы считаются самыми совершенными из приспособлений, регулирующих световые лучи. Масс-детектор, иногда также детектор дальности. Устройство для обнаружения компактных масс и аномалий массы, например, техники или скрытых пустот. Маула. От арабского «мауля» – господин, государь и вольноотпущенник. Раб. Маулет. Маула-пистолет. Пружинный пистолет, стреляющий отравленными иглами. Дальнобойность до 40 метров. Махди, от арабского «Пророк Мессия» в еретических учениях в исламе. В легендах фриманской мессианской традиции тот, кто поведет нас в рай. Машад, тест Машад, искаженная арабская мушадда, борьба, стычка, ссора. Любое испытание, в котором на карту ставится честь, определяемая как духовная репутация. Меланжа. От французского «меланж» смесь. Пряность. Пряность пряностей. Вещество, добываемое исключительно на аракисе и невоспроизводимое искусственно. Меланжа знаменита своими гериатрическими, предохраняющими от старения, свойствами, вследствие чего – Называется также гериатрической пряностью. Меланжа вызывает привыкание, степень которого зависит от дозировки. При приеме более 2 граммов в день на 70 килограмм массы тела вызывает сильное привыкание. муаддип утверждал, что именно меландже он обязан своим пророческим даром. Аналогичные высказывания делали и гильд-навигаторы то есть навигаторы гильдии космогации. Цена меланжи на рынке империи поднималась до 620 тысяч соляриев за декограмм. Смотри также и бат, вода жизни, премеланжевая масса, маленькие податели. Меланжеры. Смотри Люди Дюн. Меланж-машинист. Любой работник меланжедобычи, управляющий подвижной добывающей техникой. Ментат. Человек, тренированный для совершенного владения логикой и вычислительными способностями. Человек-компьютер. Также система подготовки таких людей. Метастекло. Стекло, получаемое при высокотемпературной инфузии газов в листы ясмиевого кварца. Обладает чрезвычайной до 450 тысяч килограмм на сантиметр квадратный при толщине в 2 сантиметра прочностью на разрыв и свойствами селективного фильтра излучений. Мини-микрофильм. Шигакорд диаметром 1 микрон, часто используемый в шпионаже и контршпионаже для записи и передачи сообщений. МИСР. От Арабского Египет, историческое самоназвание дзенсунитов, затем Фриманов, народ, миссионария протектива от латинского охранительная миссия, часть ордена Бена в задачу которой входит насаждение на примитивных мирах заразительных суеверий, открывающих эти миры воздействию Бена Смотри также Паноплео профетикус. Михна от арабского профессия избрание профессии. Время испытаний инициации фрименских юношей вступающих в число мужчин. Мишмиш -миш» от арабского дикие абрикосы, абрикосы. Монитор. Десятисекционный космический корабль с мощной броневой и силовой защитой. Конструкция рассчитана на раздельный взлет секций с планеты после посадки. Муаддип От арабского воспитанный образованный ученый. Адаптировавшаяся к условиям Аракиса кенгуровая мышь, животное, напоминающее тушканчика. Во фрименской мифологии связанная с формой пятен на второй луне Аракиса. Фримены восхищаются Муаддибом из-за умения зверька выживать в пустыне. Мудир от арабского – начальник, управитель, командир. Мудир Нахья от арабского – правитель округа, губернатор. Фрименское прозвание несколько лет бывшего середара Маракиса «зверя Раббана» графа Ланкевельского, кузена барона Владимира Харконена. Имя часто переводят как «правитель дьявол». «Музейн в Аллах» от арабско-сирийского диалекта. «Музейн плохо, в Аллах видит Бог». «Музейн» означает «плохо», «в Аллах усилительное восклицание». Это традиционное начало фриманского проклятия врага. Общее значение выражения «никчемный», «вечно дурной», «ни на что не годный». Возможно произнесение как му -зейн валла Муски. В ряде диалектов «мурки» или «чаумуски». Яд в напитке, в отличие от яда, примененного каким-либо иным способом. Муштамаль, от арабского «завернутый», «укрытый», «садовый дворик» или «открытая пристройка в саду». На – префикс, означающий «названный» или «следующий в ряду». Таким образом, «на-барон» означает «наследник баронства», нечто вроде «кронпринца». Наводчик – легкий орнитоптер в меланжедобывающей группе в чьи функции входит разведка, наблюдение и охрана. Наездник. Наездник пустыни. Фриманское название человека, умеющего вскочить на песчаного червя и управлять им. Смотри, Шайхулут. Наиб. От арабского наместник-заместитель. Поклявшийся никогда не сдаваться врагу живым, то есть принесший традиционную клятву фриманского вождя наложница статус женщины фактически являющейся супругой но не связанной с мужем официальным браком в описываемый период это слово не несло уничижительного оттенка и означало вполне обычный вариант супружеских отношений допускалось иметь только одну жену но несколько наложниц не свой искаженное не свой В языке «галакс» — чужак, не принадлежащий к группе, не принадлежащий к избранным. Носовые фильтры — влагоуловители десятикомба для сбора влаги из выдыхаемого воздуха. Нукер — от арабского «стражник», офицер императорских телохранителей, состоящий в кровном родстве с императором. Нукерами обычно становились сыновья наложниц императора. Огненный столб. Простая сигнальная ракета, применяемая в пустыне Аракиса, вероятно, название происходит от библейской аллюзии. В книге «Исход» Бог вел евреев по пустыне, принимая днем облик столпа огня, а ночью – столпа дыма. Апофир. Один из редких драгоценных камней аполиновой группы, добываемой на Хагале. Орнитоптер, в просторечии топтер, от греческого «птичье крыло». Летательный аппарат, создающий подъемную силу за счет работы машущих крыльев. Осадитель. Устройство для сбора атмосферной влаги. Остаточный латентный яд. Его изобретение приписывается ментату барона Владимира Харкона Питеру де Врие. После введения остаточного яда необходимо регулярно давать жертве противоядие. Прекращение введения противоядия вызывает смерть. Охотник-искатель. Похожее на сегментированную металлическую иглу оружие на силовой подвеске, управляемое дистанционно со специального пульта. Обычное, разрешенное Великой Конвенцией, оружие ассасинов в войне убийц. «Паноплиа Профетикус» от латинского «доспехи пророков». Общее название насаждаемых миссионарией протектива за разных предрассудков, имеющих целью использование местных религий в целях Бенегиссерит. «Паракомпас» Любой компас, указывающий направление по местным магнитным аномалиям. Используется при наличии соответствующих карт, когда собственное магнитное поле планеты нестабильно или маскируется сильными магнитными бурями. Пионы От мексикана-испанского «пион». Крестьяне или рабочие – один из основных классов в системе Фафриллах считаются находящимися под опекой империи. Пентощит – пятислойное силовое поле, приспособленное для прикрытия небольших участков, например, двери, прохода и тому подобное. Небольших, так как с увеличением числа слоев, силовые поля большого размера становятся нестабильными. Пентощит непроходим для того, у кого нет диссемблера – настроенного на коды данного щита. Пескоход. Смотри, краулер. Песчаная форель. Смотри, маленькие податели. Песчаный червь. Смотри, шайхулут. Пираты пустыни. Смотри, фримены. Пласталь. Сталь, стабилизированная волокнами стровидия вращенными в ее кристаллическую структуру. Плато на Аракисе. Большая столовая гора, приподнятый скальный участок с отвесными стенами. Платок нежони. вероятно, от русского жена. Шарф, который замужние или состоящие в наложницах Фриманки надевают на лоб под капюшон Дестикомба после рождения сына. Пленицента искаженная латинское «совершенный аромат». Экзотический зеленый цветок с «эказа». Знаменитый сильным сладким запахом. Податель. Смотри, Шайхулут. Подвеска силовая. Подвеска. Вторая фаза работы генератора Хольцмана. Вызывающая эффект уничтожения гравитационных сил в той степени, какая задана массой удерживаемого объекта и поданной энергии. Также генератор или система генераторов, обеспечивающих данный эффект. Подготовка. В контексте, относящемся к Бене гессерит этот, в противном случае обычный термин, означает специальную тренировку нервной системы и мускулатуры «смотри прана» и «бинду» доводящую их до пределов возможного совершенства. Паритрин – третья планета системы Дзета-Аланги, которую многие дзен считают своей прородиной. хотя анализ языка и мифологии показывает, что странники дзен появились значительно раньше заселения Паритрина. Партигюль – разновидность апельсина. Правда видится – Преподобная мать, умеющая входить в транс правды и способная распознавать неискренность и ложь. Прана прана мускулатура. Мышцы тела, когда их рассматривают как группы в обучении высшему самоконтролю. Смотри также бинду. Предсказатели погоды. Люди, умеющие предсказывать погоду, пользуясь чтением по шестам или шестованием песка, и изучением следов ветра в песках и других примет на Аракисе. Премеланжевая масса Грибковая масса, бурно разрастающаяся при попадании воды в выделение маленьких подателей. На этой стадии происходит взрыв, при котором имеет место обмен вещества поверхности с подпочвенными слоями в результате чего премеланжевая масса выходит на поверхность и под воздействием солнечных лучей и воздуха превращается в меланжу. Преподобная мать Первоначально проктор Бенегессерид, сумевшая преобразовать в своем организме яд откровения, смотри также вода жизни, поднявшись таким образом на более высокую ступень сознания. Этот же титул принят фриманами для своих религиозных наставниц, прошедших подобное просветление. Приливные провалы. Крупные впадины на поверхности Аракиса, в течение столетий заполнявшиеся пылью, в которых наблюдаются пыльные приливы и где такие приливы были впервые обнаружены и замерены. Процесс вербаль, от латинского «устное действие» полуформальное донесение, обвиняющее в государственной измене. Юридически лежит между неподкрепленным и некатегорическим заявлением и формальным обвинением. Пряность. Смотри меланжа. Пунди. Рис пунди. Возможно, хинди пунджи, капитал богатства. Мутированный рис с богатыми сахаром зернами достигающими в длину 4 см. Основной предмет экспорта планеты Колодан. Путь Бенегессерит. -э Искусство наблюдать мельчайшие детали. Пыльная яма, пыльный провал. Любая глубокая расщелина или впадина в иракийских пустынях, заполненная мелкой пылью и на вид неотличимая от окружающей поверхности. Смертельно опасны так как человек или животное, попавшие в достаточно глубокую пыльную яму, провалится в пыль и задохнутся. Крупные пыльные ямы называются также приливными провалами. Пыльный песчаный прилив. Изменение уровня пыли в крупных пыльных ямах, вызванное воздействием гравитационных сил Солнца и Лун. Раззия. От арабского бедствия, беда, вред. Полупиратский рейд. Налет. Рамадан. От арабского. С древнейших времен период, отмечаемый постом и молитвой. В традиции девятый месяц лунно-солнечного календаря. Фримены отмечают Рамадан во время девятого цикла первой луны. Счет ведется по проходу луны через меридиан. Рашаг стимулятор кофеиновой группы, получаемый из желтых ягод Акарсо. Ремпакет. Не путать с фрим-пакетом. Набор запасных и сменных частей для ремонта дистикомбо. Речеза – Четвертая планета Эридана-А. известная наряду с планетой Х, совершенством машинной культуры особо славится высокоразвитой миниатюризацией. О том, как и почему Речеза и Икс избежали наиболее тяжелых последствий джихада слуг, смотри «Сьюмер» и «Каутман. Последний джихад». Рух В верованиях Фриманов часть личности, постоянно связанная с метафизическим миром Алам аль мидхаль и способная воспринимать его. Саду. Санскрит «садху» — «святой подвижник-отшельник». Судья. Так фриманы называют «святых судей». Саду приравниваются к святым. Саядина. От арабского «саяддина» — «охотница». Женщина-священнослужительница, близко к чину дьякона — во фриманской религиозной иерархии. Салуса Секундус – третья планета Гаммы-Вайпинь. Официально считалась каторжной планетой империи, планетой-тюрьмой, со времен переноса императорского двора на Кайтаин. Именно с Салуса Секундус происходит дом карина Салуса Секундус также – вторая остановка на пути странствий дзенсуннитов. Фриманские легенды говорят, что на Салусе Секундус странники Цзэнсунни в течение девяти поколений находились в рабстве. Впоследствии выяснилось, что на Салусе Секундус проходили подготовку сардуукары. Сардуукары. На фарси воины. Солдаты-фанатики по дешах императора. Сардуукары воспитывались в настолько тяжелых условиях, что к одиннадцатилетнему возрасту из 13 человек умирали шесть. В подготовке сардуукаров особое внимание уделялось воспитанию в них беспощадности, жестокости и почти самоубийственного презрения к собственной безопасности. Сардуукары с детских лет приучались использовать свою жестокость как оружие, ослабляющее противника страхом. В период их наибольшего усиления в галактике сордукары в искусстве фехтования были равны мастерам фехтования дома Генатс десятой ступени, а в бои на ближней дистанции по ловкости и коварству не уступали адептам Бена Любой из сардоукаров стоил как минимум десятка солдат войск Лансраада. Ко времени Шаддама IV сардуукары были все еще очень сильны и внушали всеобщий страх. Но их мощь была подорвана чрезмерной самоуверенностью, а мистическая основа их боевой религии – цинизмом. Сарфа. От арабского «отклонять, не обращать внимания». Акт отхода, отвращения от Бога. Сафо. Высококалорийный и стимулирующий напиток, получаемый из корней барьерного дерева с эказы. Повсеместно употребляется цементатами, утверждающими, что сафа повышает их ментальные силы. Употребляющие сафа отмечены темно-красными пятнами на губах и слизистой оболочке рта. Сбор не путать со сходом. У Фриманов – собрание для принятия решений, затрагивающих все племена. Светильники. Большая часть осветительных приборов описываемого периода представляла собой световые шары, шаровидные осветители на силовой подвеске со внутренним питанием, чаще всего органическими батареями. Сейлага. Любой вид рукокрылых – модифицированные на Аракисе и приспособленные для передачи дистранс-сообщений. Силамлик. От турецкого мужская часть дома, где принимают гостей. Зал аудиенций императорского дворца. Симута. Вторая производная, получается кристаллизационной экстракции, пережженного остатка настоя элаккового дерева, наркотик. Эффект воздействия симуты, описывается как длительное экстатическое состояние, инициируется комбинацией атональных звуков, называемых обычно симутной музыкой. Сервок, вероятно от латинского «сервус» — «слуга». Простой программируемый механизм для несложных работ, часто без какой-либо электроники, типа часовых механизмов одно из немногих автоматических устройств, дозволенных после джихада-слуг. Сиеч. Вероятно, от русско-украинского сечь, сич. Место сбора во время опасности, фрименское. Вследствие того, что фриманы долго жили в постоянном состоянии опасности, термин «сиеч» стал обозначать вообще любое пещерное поселение, населенное одной из племенных общин. Сират, от арабского путь, обычно в религиозном значении, отрывок экуменической Библии, описывающий жизнь человека как переход по узкому мосту. Сират. Когда «Одесную меня рай, ашую меня ад», И ангел смерти идет по стопам моим. Сиридар На фарси правитель. Правитель планеты поленному праву. Сихая. От арабского сихая щедрость или сахия чистая ясная. Весна в пустыне. Фрименская. В религиозной традиции фрименов это слово обозначает время плодородия, а также грядущий рай. Слиптип. От английского буквально скользящее, плавно движущееся острие. Любое оружие с относительно коротким тонким клинком, часто отравленным, для левой руки, в двуручном фехтовании с силовым щитом. Солидо. Вероятно, от английского солид. Твердый, плотный. Трехмерное изображение, получаемое с помощью солидопроектора, Действие которого основано на воспроизведении сигналов, отраженных от объекта на все 360 градусов и записанных на ролик Шигакорда. Лучшими солидопроекторами считаются произведенные на Иксе. Соломенец На Аракисе – источник в пустыне, достаточно мощный, чтобы воду можно было извлечь, высасывая через трубочку соломинку. Солярий От латинского «Солар» — «Солнечный». Основная денежная единица империи, чья покупательная способность определяется на совещаниях между гильдией Лансраадом и императором, проводимых раз в 400 лет. Кватрисентинеалиях. Сондаги. Папоротниковый тюльпан Ступайле. Справочник Ассасина. Составленный в третьем веке гильдии справочник по ядам, обычно использовавшийся в войне ассасинов, войне убийц. Позже был расширен за счет включения описания смертоносных орудий и устройств, разрешенных гильдийским миром и Великой Конвенцией. Станнер, от английского «тустан» – оглушать, лишать сознания. Оружие – выбрасывающие с небольшой начальной скоростью, чтобы преодолеть силовой щит, отравленную или впрыскивающую наркотическое вещество, стрелку или иглу. Эффективность зависит от настройки силового щита и подвижности цели. Старший проктор, преподобная мать Бенегиссерит, являющаяся также начальником региональной школы Бенегиссерит. СУБАХ УЛЬ КАХАР Искаженная арабская САБАХ УЛЬ ХЕЙР Утро добра Фриманское приветствие СУБАХ УННАР От арабского утра света Ответное приветствие СУКСКАЯ ШКОЛА ШКОЛА СУК Смотри, имперское кондиционирование су су сук Крик продавца воды на Аракисе. СУК – рынок, рыночная площадь. Смотри также Иккутэй. эй СХОД – не путать со сбором. Традиционное собрание фриманских вождей для наблюдения за поединком, решающим вопрос о лидерстве. тахади АЛЬ БУРХАН От арабского Тахади вызов, Бурхан – доказательство, тест, испытание. Окончательное, не подлежащее обжалованию или перепроверке испытание, так как обычно такое испытание влечет за собой смерть или разрушение испытуемого человека объекта. Тахади. Вызов тахади. От арабского «вызов». У Фриманов вызов на смертельный поединок, обычно по очень важному поводу. Таква от арабского благочестия – набожность. Буквально цена свободы. Нечто, обладающее огромной ценностью. Нечто, что Бог требует от смертного, а также страх, рожденный таким требованием. В другой транскрипции «таква» может означать пример для подражания. Тау. У Фриманов особое ментальное единство сиече, усиленное большим количеством меланжи в пище и питье, и особенно тауоргиями, во время которых единство достигается испитием воды жизни. Темные знания общее идиоматическое название различных предрассудков, внедряемых миссионарией протектива в какую-либо культуру. Частично пересекаются с паноплией Профетикус. Тлейлакс. Единственная планета системы Талим. Знаменитая как центр подготовки искривленных или порченных ментатов. Иногда употреблялось выражение Тлейлаксу, намекавшее на существование ордена Тлейлакс. Также смотри Гхола. Топтер. Смотри, орнитоптер. ТП сокращенное название телепатии от греческого восприятия на расстоянии, чтение мыслей. Транс правды. Полугипнотический транс, индуцированный одним из наркотических веществ группы ментофорсеров или наркотиков сознания. В каковом состоянии, погруженный в транс правды способен замечать малейшие признаки лжи и неискренности? Следует отметить, что ментофорсеры смертельно ядовиты, если принимающий их не десенсибилизирован к этим наркотикам, то есть не умеет преобразовывать молекулярную структуру яда в своем организме. Треножник смерти В первоначальном значении треножник, на котором жители пустыни вешали казнимых. В переносном значении, ставшим основным в описываемый период, трое членов Шерема, давших общую клятву мести. Тупайле – так называемое убежище, планета или группа планет, где находят убежище потерпевшие поражение дома империи. Место, места расположения Тупайли, известно лишь гильдии космогации и охраняется Великой Конвенцией и условиями гильдийского мира. Улем, арабская, богослов, доктор теологии у дзенсунитов. Умма, от арабского нация община. Член братства пророков, пророк. В империи презрительное название для предсказателей фанатиков, имевшее смысл сумасшедший предсказатель. Урашнор. Одно из бессмысленных звукосочетаний, вводимых Бенегиссэрит в подсознание подвергшегося специальной обработке человека для контроля за ним. При звуке такого кодового слова жертва на какое-то время замирает. Усул От арабского основа доктрина. Часто в религиозном значении. Опора столпа. Основание колонны. Фабрика пряности. Смотри комбайн-подборщик. Фай. От арабского дань, налог, контрибуция. Водяной налог. Основная форма налогообложения на Аракисе. Фафрилах. Жесткие правила классовых различий поддерживавшиеся в империи, место для каждого и каждый на своем месте. Фибрильное или лихорадочное сознание, тормозящий уровень, на который воздействуют при имперском кондиционировании. Федайкины, от арабского «федаин», фриманские бойцы-смертники «командос», Исторически, группа людей, поклявшихся отдать жизнь за правое дело в борьбе за справедливость. Так первоначально назывались созданные главой исмаилитов Хасаном Ибн Сабахом из династии Фатимидов, старцем пустыни, войска фанатиков, смотри, ассасины. ФИК От арабского «Толкование шариата». «Религиозное знание. Религиозный закон». Один из полулегендарных источников веры странников Дзенсуньни. Фрегат. Крупнейший космический корабль, из способных на посадку на планету и взлет с нее в виде единого целого, не отдельными модулями. Фримены от английского фримен. Свободные, свободный народ Аракиса, жители пустыни. Потомки странников Дзенсуньи. В империи их часто называли пиратами пустыни. Фримпакет ⁇ набор для выживания в пустыне Аракиса, фриманского производства. Включает диститент, паракомпас, крюки подателя, манок, небольшой запас воды, китаб аль-ибар, краскомет, ремпакет. Сменные фильтры и прочее. Хагаль. Планета драгоценностей. Вторая тета Шаувея, чьи ресурсы были полностью выбраны при Шаддаме Первом. Хадж. От арабского. Паломничество. Священное путешествие. У мусульман Земли в древности путешествие в Мекку. Хаджр. От арабского Хиджра Переселение В мусульманской традиции так называлось переселение Махаммеда из Мекки в Медину Путешествие в пустыне Миграция Переселение фриманов Хайо пошел команда Рулевого на песчаном черве Хайлайнер Крупнейший корабль в классификации гильдии космогации Хайрег Временный лагерь фриманов в открытой пустыне. Хал-яум. От арабского халь, состояние, положение, или вопросительная частица ли, яум, день. Наконец-то, и вот, Фриманское восклицание, значение зависит от контекста, удивления, удовлетворения и прочее. Хармантеп. Ингсли. Дает это название как имя планеты, служившей шестой остановкой на пути дзенсунитов, странников дзенсуни. Большинство исследователей полагают, что Хармантеп – больше несуществующая планета системы Дельты Павлина. Хеопс – пирамидальные шахматы с игровым полем, имеющим 10 уровней. Игра имеет двойную цель – поставить своего ферзя в вершину пирамиды и дать шах королю противника. Холмы. Обширная пересеченная местность к востоку от Аракина. Хранитель воды. Фриман, выбранный для исполнения ритуальных обязанностей, связанных с водой и водой жизни, и отвечающий за их сохранность. Чакопса Так называемый магнетический язык, происходящий отчасти от древнего языка бхотани, или бхотани джип, от арабского джип, диалект наречия. Представляет собой смесь нескольких старинных наречий, искаженных ради секретности. Служил главным образом боевым языком бхотани, наемных убийц-ассасинов, в первой войне убийц. Чаумас, смотри аумас. Чаумурки, смотри муски. Чаша. На Аракисе котловина, впадина, образовавшаяся вследствие оседания почвы. На планетах, где вода имеется в достаточном количестве, такие образования обычно свидетельствуют о просевших подземных пустотах, оставшихся после ухода подпочвенных вод, или остаются на месте высохших водоемов. Считается, хотя и не доказано, что на Аракисе есть по крайней мере одна крупная чаша, где когда-то была вода, причем открытая вода. Также чаши называют котловинами. Чернильник. Чернильная лоза. Ползучее растение. Лиана, растущая на Джеди Прим и часто употреблявшаяся для наказания рабов. На коже, подвергавшихся порке чернильникам, оставались свекольного цвета шрамы, вызывавшие остаточные боли в течение многих лет. ЧУСУК. Четвертая планета системы Тета-Шалиша, так называемая планета музыки, Знаменитая высоким качеством Производимых на ней музыкальных инструментов Смотри также ворота Шайхулуд. Искаженно арабская или персидская Шах-Ехулут Владыка Вечности Аракийский песчаный червь Старик пустыни Старый отец Вечность И прадед пустыни Характерно, что это имя Будучи произнесено особым тоном или написанное за главных букв, означает божество земли в верованиях Фрименов. Песчаные черви вырастают до огромных размеров. В глубокой пустыне наблюдались экземпляры более 400 метров в длину. И доживают до весьма почтенного возраста, если их не убивает один из собратьев или если червь не гибнет, натолкнувшись на воду которая для него ядовита. Песчаные черви населяют практически все песчаные области Аракиса и играют важнейшую роль в его экологии. Они выделяют кислород, непосредственно включены в цикл воспроизводства меланжи, вследствие чего также именуются подателями пряности или просто подателями. Из зубов песчаного червя Фриманы изготавливают свои знаменитые крисы, а утопив небольшого червя, они получают воду жизни. Кроме того, фримены используют песчаных червей для передвижения. Шайтан. От арабского «Сатана» – дьявол. Шари-а. От арабского «Шариат» – закон веры. Часть Панопля профетикус, устанавливающая религиозный ритуал. Шатер тишины. Искажающее поле, ограничивающее распространение голоса. Или любой звуковой генератор, создающий колебания, противофазные подавляемым. При интерференции исходный звук гасится. Шахнама На фарси «Книга царей» или «Царская книга», полулегендарная первая книга странников дзен -сунни. Шельф. На Аракисе каменистые окраины эргов, особенно в предгорьях барьерной стены. Шерем. Братство ненависти, обычно создаваемое для мести. Шестование песка или чтение по шестам. Искусство устанавливать пластиковые и волоконные шесты в песках Аракиса и затем, по следам, оставленным на них песчаными бурями и другим приметам, предсказывать изменения погоды. Шигакорт – металлосодержащее волокно ползучего растения Нарви Narvi Нарвиум, растущего только на Солусе Секундус и Третьей Дельте Кайсинь. Отличается чрезвычайной прочностью на разрыв. Шлаг. От немецкого шлаг, удар. Животное ступайле. Абригенный вид, эндемик. Почти истребленное ради его тонкой, но очень прочной шкуры. Шноркель. Здесь трубка для подачи воздуха с поверхности песка в диститент. Шедаут. Черпающий из кладезя. Уважительный титул у Фриманов. Щит силовой. Защитное силовое поле, создаваемое генератором Хольцмана. Этот тип силового поля представляет собой дальнейшее развитие эффекта Хольцмана, основанное на измененной первой фазе поля силовой подвески, антигравитационного. Щит пропускает только медленно движущиеся объекты. В зависимости от заданных характеристик скорость пропускаемых объектов может быть ограничена 6-9 метрами в секунду. Щит может быть нейтрализован лишь электрическим полем огромной практически недостижимой мощности. Смотри также лучемет. Эгообраз Портрет, воспроизводимый с помощью солида солидопроектора, что позволяет воспроизвести мельчайшие, почти незаметные движения, несущие, как считается, суть человеческого «я». Эказ. Четвертая планета Альфа-Центавра-Б. Скульпторский рай. Прозвана так потому, что здесь произрастает туманное дерево которому можно придавать требуемую форму во время роста инситу, силой одной только мысли. Экуменическая Библия от греческого ⁇ Вселенская книга ⁇ Единая книга ⁇ священные тексты, созданные в результате работы Комиссии переводчиков экуменистов. Содержат элементы большинства древних религий таких как Мауме Саари, христианство Махаяны, дзенсуннитский католицизм и Буддислам. Основная заповедь экуменической Библии – не искази душу. Элакка – наркотик, получаемый при пережигании измельченного элакового дерева с эказа. Человек, подвергшийся воздействию эллаки, теряет почти полностью инстинкт самосохранения, при этом кожа получившего дозу Элакки, эл приобретает характерный морковный цвет. Эллака обычно используется при подготовке гладиаторов к бою. Эль-Саяль от арабского текущий, иногда дождь. Песчаный дождь, пыль падающая с высоты в среднем двух тысяч метров, куда ее поднимают кориалисовы бури. Эль-Сайяль часто приносит в нижние слои атмосферы к поверхности влагу из более высоких слоев. Эрг. Песчаное море. Обширный барханный район. Эффект Хольцмана. Отталкивающее действие силового генератора, генератора Хольцмана. Смотри также подвеска силовая, щит силовой. Ядоискатель, иногда ядоскоп. Анализатор альфакторных, ароматических, запаховых излучений, служащий для обнаружения ядовитых веществ. Непременная принадлежность обеденных столов правящих домов.